Глава 1442. Образ звёздного неба. Не успела стихнуть эхо слов Ван Буэлэ, как из него вырвалась плотная аура эссенции Земли. Она была настолько массивной, что тут же сгустилась в иллюзии бескрайних земель. Иллюзия уходила далеко за пределы видимости. Что интересно, из внешнего мира исходила сила куда страшнее, словно Ван Буэлэ стоял на краю Великой Вселенной взмах взмаху руки на порванный гобелён с рокотом обрушилась в земле, погребя его под собой. Сила земли могла похоронить всё на свете. В следующий миг погребённый гобелён стал покрываться разрывами. Наконец, оглушительным треском он порвался, но схватка ещё не закончилась. После уничтожения гобелёна вновь раздался голос желания. «Всё сущие!» Обрывки гобелёна полетели в обратную сторону и снова объединились в новый образ, только не преисподней. Теперь он показывал всё сущее. В так называемом образе всего сущего можно увидеть бесчисленное множество цивилизаций, планет, народов, живых существ, Полотно покрывая каждый миллиметр гобелена. С первого взгляда это было неочевидно. Требовалось как следует присмотреться, чтобы увидеть на нём огромное количество микроскопических деталей. Новый гобелен сильно давил. Его напор оказался настолько сильным, что даже по лицу ван ваннбулы что-то промелькнуло. Эссенция Земли налетела на образ Всего Сущего в попытке похоронить его, но после первой атаки она явно растеряла часть своей мощи. Образ Всего Сущего сдрожал и покрывался трещинами, однако в результате их столкновения рассеялась именно эссенция Земли. Дао Огня! Восемь наивысших дао состояло не только из металла и земли. Прищурившись ванн, Булай выполнил правой рукой магические пассы, и вновь широко ей взмахнул. Звёздное небо, весь мир тут же объело пламя. Всё вокруг в один миг превратилось в море огня, да у огня захватило небо и испепеляющей волной ударило в образ всего сущего. Переполняемый чудовищной силой образ под натиском пламени мог в любую секунду сгореть дотла. Глаза демона в шести желаний безжалостно блеснули, словно им было мало простого паритета сил. От их рёва всё живое в образе неожиданно изменилось. В этот же миг всё живое было во вспышке заменено богами. Некоторые из этих богов действительно существовали, других жителей цивилизации просто выдумали. В любом случае, все они были невероятно сильными, к тому же их огромное число многократно усилило мощь образа. Да, у огня могло испопелить многое, но с появлением огромного числа богов в образе стало гаснуть. Хоть пламя продолжило сжигать богов, стало очевидно, что против эссенции огня они обладали определённым иммунитетом. «Тогда превратись в дау воды!» Глаза Ван Буэлла ярко блеснули. Пространство вокруг него заволок водяной пар, а потом затопил всё вокруг. Перед ним возникла капля воды. Всего лишь капля, но её хватит, чтобы опустить целую цивилизацию на дно морское. Следом вторая, третья, четвёртая капля. Довольно быстро вокруг Ван Буэлла собралось 10 миллионов капель, когда их стало невозможно сосчитать. Он взмахнул рукавом в направлении образа с богами. Раз огонь не мог сжечь образ, тогда его разорвёт вода. Она способна сточить любой камень, проникнуть даже в самые крохотные щели. Её податливость была абсолютной. Падающие капли оставляли на образе не просто трещины. Они буквально разъедали его. Словно она уничтожила силу образа на самом фундаментальном уровне. При виде этого демоны шести желаний одарили испопеляющим взглядом Ван Була. Их глаза буквально сочились ненавистью, словно их бесконечно злил факт того, что противник даёт отпор и не желает добровольно подпадать под контроль. В голове желаний не осталось ни капли здравого смысла. Движимые ненавистью шесть желаний истошно завизжали. Изъеденный образ с богами накрыл густой чёрный туман, и снова он изменился. Боги исчезли. Вместо них образ теперь состоял из пересекающихся линий. Сперва могло показаться, что это были годичные кольца, как у деревьев. Но при детальном рассмотрении оказывалось, что это были не круги. Их расположение было слишком хаотичным, они немного напоминали линии на руке. Ван Буэлле нахмурился. Аура Габеллена кардинально изменилась, образ с линиями руки опустился вниз. Ван Буэлле показалось, будто это была настоящая ладонь. Санкция воды не смогла остановить её, за секунду до прорыва водяного заслона Ван Бууле с догадочным блеском в глазах тихо произнёс «Дао-дерево». дао дерева было сильнейшим дао среди пяти элементов восьмины и высших дао Ван Бола, потому что он являлся «Дао-дерево-великой вселенной». По взмаху руки у него над головой появился шип из чёрного дерева, архаичный, пронизанный силой минувших веков и даже таликой ауры треволнения. После второго взмаха шип вспыхнул ослепительным светом, а потом чёрный молния ударил в отпечаток ладони настолько быстро, что достиг его всего за одно мгновение. В момент контакта стал виден образ гроба из чёрного дерева. Несмотря на впечатляющую ауру, ладонь не выдержала удара, её разорвало на части. Прервалось даже слияние демонов шести желаний. Разъединённые демоны шести желаний безумно посмотрели на летящий к ним шип, как вдруг помыслы зарокатали. Остальные пять желаний без колебаний слетелись и растаяли в нём, демон помыслов увеличился вдвое и взревел, его тело затуманилось и само превратилось в образ. Образ Звёздного Неба. Точную копию Звёздного Неба над троном Императора. Это Звёздное Небо с Родины Императора. Я скопировала его, отследив карму. Если ты уничтожишь его, то поступишься мечтой о Родине добавок ты потеряешь координаты для возвращения туда. Посмотрим, достаточно ли ты жесток!» «Ребячество!» Ван Буула не дрогнул. После его слова сила шипа из чёрного дерева вспыхнула с новой силой. Его оружие устремилось к образу звёздного неба, способное смести любое препятствие, способное сокрушить всё, способное уничтожить всё!»